Глава 4. Валера убегала от Светланы. Она, как назойливая муха, липла к нему, прижималась, словно он ей чем-то обязан. Увидев эту сценку, его отец только прокряхтел и попросил быть осторожнее с девицей. Мол, ненароком и обрюхатишь. Да, отец всегда говорил конкретно и видел корень проблемы. Валере Светлане не то чтобы не нравилось. Она красивая, ярко-голубые глаза, будто использует контактные линзы, высокий лоб, темно-рыжие ровные волосы, чуть заостренный подбородок и покатые плечи. Он думал о ней, но ее манеры его настораживали. Она ничем не увлекалась, кроме своих кошек, вечно показывала их в телефоне. Такие кошки у него были в деревне. Что в них интересного? И все же Валера не вычеркивал Светлану, а оставлял на потом. Он думал о другой, об Ирине. Он ее вроде и понимал, и в то же время нет. Чуть выше его плеча, черноглазая. В ее взгляде он мог утонуть. Один раз сидели в кафе и как в детстве играли в игру «Кто кого переглядит». Валера понял, что проиграет. Ее взгляд... Такой спокойный, словно отдельная вселенная. Он сдался, а после весь вечер старался понять, о чем она думает. Ирина смеялась, словно колокольчик. Шутила и могла вот так просто прямо на улице запеть. Девчонки оглядывались, мол, мы не с вами сумасшедшими, мы отдельно. И чуть ускоряли шаг. Ирина одевалась в какие-то странные, на его взгляд, оляповатые вещи. То ярко-желтая футболка, то сиреневые джинсы, то повяжет на голову цыганский платок и так проходит весь день. Наверное, она нравилась ему именно потому, что не была ни на кого похожа. Она выделялась из этой толпы обывателей, что старались усредняться, как в школе, чтобы тебя не заметили и не вызвали к доске. Валера улыбнулся, вспомнив школу. За время звучания фразы на уроке «Итак, к доске пойдет...» Они успевали получить легкий инфаркт, помолиться, а некоторые даже успевали выучить половину домашки. И вот теперь он шел вместе с ней. Она взяла его за руку. Теплые, мягкие пальчики, как в школе, словно Жених и невеста. Он был в восторге, что она с ним. Что иногда улыбается, а пальцы чуть сжимают его ладонь. Валера посчитал это знаком, и когда они вошли в подъезд, он шагнул за ней. «Ты куда?» — спросила она, но его руки уже обняли ее, и девушка не успела ничего сказать. Как Валера нагнулся и сразу поцеловал. Можно было ожидать чего угодно. Ирина могла и пнуть. Он видел, как она в фае у Невера схватила какого-то мудака за волосы. Их быстро разняли. Что произошло, она так и не рассказала. И вот теперь Валера поцеловал ее. В душе был детский страх, что его оттолкнут, отвергнут, и он станет изгоем. Но Ирина, похлопав глазками, прикрыла их и ответила. Они бы простояли еще так долго, но в домофоне запиликало. Ирина сразу выпрямилась, застенчиво посмотрела на Валеру и, тут же, не сказав ни слова, убежала. Да. Да, говорил себе Валера, возвращаясь в общагу. Да. Да, повторил он, когда вошел в комнату. Он знал, что на Ирину положил глаз Артур. Он даже рассказал, что влюбился в нее, но. «Разве в этих отношениях бывает очередь?» Он первым это сделал и с какой-то гордостью вечером похвастался перед Артуром. «Ты предатель!» — кричал Артур. «Что мне делать, ждать тебя? Я ее люблю!» «Я, может, тоже! Ты? А Яковлеву что, уже не любишь? А Светка, вы же с ней!» «Ничего у нас с ней нет, это она так решила!» А сам-то еще в октябре отрепался, что Пономарева нравится. Это было слишком давно. Ну, извините за скоростью твоих предпочтений, мне трудно уследить. Артур и Валера переругались. Они даже перестали общаться и на кафедре сидели в разных местах. «Че это они?» – спросила Олег у Светланы, надеясь, что, может, она прояснит ситуацию. «Козлы!» ругались из-за Ирки. Насколько я поняла, Артур втюрился в нее, а этот, она имела в виду Валеру, тут она тяжело вздохнула и добавила, полез целоваться к Ирке. И что? Мгновенно вспыхнула искорка ревности. Олегу Ирина была не безразлична. Фиках знает, ничего не говорят, но похоже, Светлана не договорила, а только как-то нервно зашмыгла носом. Она все пары смотрела на Валеру, а после, когда лекции закончились, взяла Олега под ручку и попросила уладить этот конфликт.